Ночь уже наступила, но можно было принять ее за какой-то короткий день. Луна во всем блеске поднималась из-за моря. Ни одно облако не омрачало прозрачного южного неба, которое расстилалось, как бледно-голубой покров, усыпанный серебряными блестками». Тишина раскаленного воздуха нарушалась редкими мимолетными вздохами ветерка со Средиземного моря. Все молчало кругом. Утомленное войско отдыхало в палатках, обозначавшихся длинным рядом огоньков. Осажденный город, казалось, тоже спал. На стенах его никого не было видно, Только копья часовых сверкали в лучах месяца, Доблуждали огоньки дозора. Безмолвие нарушалось редкими, протяжными и мрачными криками, Которыми часовые давали знать, что они не спят. Вокруг короля, тем не менее, все еще бодрствовали, правда, на некотором расстоянии. Он распустил всю свиту и прогуливался в одиночестве перед своей палаткой, по временам останавливаясь, чтобы полюбоваться красотою ночного неба, и был, казалось, погружен в грустную задумчивость. Никто не осмеливался прерывать ее. Все придворные собрались вокруг кардинала, который сидел в шагах в двадцати на маленькой герновой скамейке, устроенной солдатами. Он вытирал пот со своего бледного лба и, утомленный дневными заботами и непривычной тяжестью вооружения, Поспешно, хотя вежливо и внимательно, отпускал каждого, кто подходил проститься с ним, отправляясь на ночлег. Только Жозеф и бардемон оставались при нем. Ришелье поглядывал в сторону короля. Он ждал, не заговорит ли тот с ним прежде чем вернуться к себе. Как вдруг послышался топот лошадей Сен-Мара. Стража кардинала подвергла его обычному допросу и разрешила подъехать без свиты в сопровождении одного доту. «Молодой человек!» Вы приехали слишком поздно. Теперь нельзя говорить с королем. Резко обратился к нему кардинал. Нельзя заставлять ждать его величества. Друзья уже хотели было удалиться, когда раздался голос самого Людовика XIII. Государь, находился в одном из тех ложных положений, которые составляли несчастье всей его жизни. Он был очень раздражен против своего министра и в то же время ясно сознавал, что обязан ему победой. К тому же считал необходимым сообщить ему о своем намерении покинуть армию и приостановить, осаду Перпиньяна. Желание заговорить и боязнь не выдержать характера боролись в его сердце. Министр тоже не решался первый прервать молчание. Он не знал, о чем думает государь, и боялся заговорить не в попад, но в то же время не решался и уйти. Они находились точь-в-точь в, точь в положении двух влюбленных, которые поссорились и оба желали бы объясниться. Король с радостью воспользовался первым предлогом, чтобы выйти из этого положения. Благодаря простой случайности дело повернулось в высшей степени неблагоприятно для министра. Вот от чего зависят жребии, которые принято называть великими. Это господин Сан-мар спросил король громко: Пускай подойдет. Я жду его! Молодой Дефия. Остановил лошадь в нескольких шагах от государя и хотел было сойти с седла, но едва коснулся ногой земли, как упал на колени. «Простите, государь, я, кажется, ранен!» И кровь потоком брызнула из его сапога. «Да ты увидел, как он упал!» «И подошел поддержать его!» Ришелье... Воспользовался случаем и с преувеличенным рвением подошел также «Скройте это зрелище!» — от взоров короля воскликнул он. «Вы видите, молодой человек умирает!» «Не надо!» — сказал Людовик XIII, сам поддерживая Сен-Маро. «Король Франции не боится вида смерти. Его не пугает кровь, пролитая за него. Этот юноша меня интересует. Прикажите отнести его в мою палатку и пошлите к нему моих докторов. Если рана его не опасна, он поедет со мной в Париж» так как я прерываю осаду Перпиньяна. Господин кардинал, с меня довольно Другие дела призывают меня в центр королевства. Поручаю вам распоряжаться здесь во время моего отсутствия. Вот и все, что я хотел вам сказать. С этими словами. Он быстро вошел в палатку вслед за пажами и офицерами, которые несли факелы. Двери ее затворились. Де вместе со слугами унес Санмара, а изумленный и ошеломленный герцог все еще смотрел на то место, где произошла описанная сцена. Он стоял, как пораженный громом. Казалось, не видел и не слышал ничего, что происходило кругом. Лобардемон, испуганный плохим приемом, который был ему оказан накануне, не решался заговорить, а Жозеф не узнавал своего прежнего господина. Он уже начинал сожалеть, что предался человеку, звезда которого, по-видимому, угасала, но вспомнил всеобщую ненависть к себе и сообразил, что на была все-таки его единственная надежда. Он схватил его за руку, сильно встряхнул и шепнул сердито «Вы мокрая курица, монсеньор, ступайте за нами!» Они потащили его за собою, делая вид, что поддерживают под руки. Как учитель волочит домой школьника, которому вредна вечерняя сырость, Жозеф с помощью лавардемона Приволок министров в палатку. Преждевременно отрехлевший старик подчинился воле своих спутников, и пурпуровый занавес опустился за ними.